Кто там? Это я. Что у вас случилось? Марина заметалась по комнате, не зная, что делать. Потом спохватилась, вытащила из подвоительницы одеяло и быстро накинула его сверху. Можно войти? Если она скажет нельзя, он потом вспомнит, что она его не пустила. И догадается, почему нет-нет. Придется впустить. Она подскочила к двери и рывком распахнула ее. А с вами все в порядке? Да. «А чего вы такая напряженная? Что вы так дрожите?» Тут взгляд его упал на кровать, и он неожиданно вспыхнул, как подросток, приглашенный пионер-вожатый на белый танец. «Извините. Простите, я... я не хотел». Марина ничего не поняла. «Чего?» «Аркадий не хотел». Она захлопнула дверь, повернулась и зажала рот ладонью. Воительница под одеялом выглядела в точности так, будто бы там, накрывшись с головой, лежал человек. Подушка вместо головы дополняла впечатление. <свят> Он подумал, что у меня в постели мужчина. <свят> Аркадий действительно так подумал и стал размышлять, кто конкретно. Ну, собственно, выбирать особенно не исковая. С сыном я только что разговаривал. Значит, это или мой собственный брат, или шофер. С ума сойти. Марина, между тем, засучила рукава и принялась за дело. Расстелила на полу газетку, поставила на нее скульптуру и оглядела ее со всех сторон. Ей показалось, что одна грудь у воительницы сместилась куда-то в сторону. Марина рискнула ее подправить. После этого полезла внутрь статуи, рассчитывая найти что-нибудь сенсационное. Однако, кроме каркаса, там ничего не оказалось. Тогда Марина достала из своего секретарского портфеля хорошо отточенный карандаш и проткнула пластилиновое тело в нескольких местах. Ничего. Это было особенно обидно потому, что воительница не выдержала пыток и скособочилась. Одно плечо ушло назад, а живот некрасиво выпятился. Решив, что теперь уже все равно, Марина оторвала ей сначала одну грудь, потом другую, и была разочарована отсутствием в ней скомканных записок и окровавленных перчаток. После этого она скатала из пластилина два больших шара и прилепила на место бюста. Затей была глупой, да, но все-таки отрицательный результат тоже результат.